на третьем бастионе. Когда Меншиков и Корнилов садились на коней у штаба, к ним подъехал лейтенант Стаценков и доложил Корнилову, что, не встретив его на бастионах, сам решился снять оттуда юнкеров, чтобы не возбудить нареканий со стороны родителей, если бы одного из них убили. Среди юнкеров находились подростки 14-15 лет. Менчиков, прислушиваясь к разговору, вставил: Пришлите ко мне лейтенант. Я дам 5 крестов. Возложите на достойнейших из юнкеров от моего имени. Слушаю, Ваше Светлость. Корнилов проводил Менчиков до Гравский пристани и тут с ним простился, а сам в сопровождении флаг-офицера Жандра направился к пересыпи и тут встретился с сотлебеном Они съехались, остановили коней и поговорили о том, как протекает бой. Всё идёт как следовало ждать, говорил тот лебени уверенно. Потери, принимая во внимание количество снарядов, не велики. Я полагаю, на 50 выстрелов противнику у нас приходится один убитый или раненый, не более. Это немного. Иногда один стоит десятирых, даже и ста. Я распорядился, чтобы морские батальоны и пехота разместились по возможности безопасней. Надо заботиться о устройстве бландожей и укрытий для людей, а также траверсов от продольного обстрела, сказал Корнилов. Конечно, будет исполнено. Потом, но главное сегодня поддерживать огонь до вечера, расчищать амбразуры, берегать пороховые погреба. Я так и распорядился. Вы уверены, что мы продержимся? Не вижу причин сомневаться. Не забудьте, неприятельский флот еще не заговорил. Флот не решится близко подойти к береговым батареям. Сюда они с кораблей не достанут. Главное, не прекращать по льбу. Нечего жалеть порох. Вы видели князя? Да, он объехал корабельную сторону, здоровался с войсками. Ему не отвечали. Всегда так. У его светлости слабый голос, его не слышат. Да ещё при такой канонаде. Он хотел быть у вас. Как его самочувствие? Мы виделись, я проводил его до Гравской. Самочувствие как будто хорошее. Он утомлён, но всё-таки сострил, сравнил меня со свежим огурцом. Да, у вас довольно свежий вид. Однако и вам, Владимир Алексеевич, полезно несколько отдохнуть. Заснуть вы не заснёте, а полежать хорошо. Ведь дело еще только в первой половине. Все распоряжения мною сделаны. Вам нечего себя подставлять под английские снаряды. Не ровен час. Вам все известно, что делается на левом фланге от его светлости, и вот от меня. Право, поезжайте-ка до дому. — А вы, Эдуард Иванович, улыбаясь, — спросил Корнилов. — Я? Я еще не был на правом фланге. — Но и вы устали. Я не могу вам на комплимент ответить комплиментом, у вас очень утомленный вид. Вам тоже надо помыться и полежать. Все, что делается на правом фланге, я вам доложу подробно. Им не хватает только воды, я распорядился послать. Право так? Я все там видел. Нет, знайте русскую пословицу, свой глаз — лучший алмаз. Они разъехались. Тот лябин направо, Корнилов с жандром налево. Держась с адмиралом стремя в штемпе в штемпе, Жандер продолжал уговаривать от Лебедева. Оставьте это, Александр Павлович, оборвал Корнилов своего флаг-офицера. Что скажут обо мне солдаты, если меня сегодня не увидят? Жандру молк. Миновав пересыпь, они поднялись по крутой тропинке прямиком к третьему буксиону. Тут встретил Корнилова начальник артиллерии Егор Мышев и командир бастиона Попандополо со своим адъютантом. У Попандополо голова была обмотана по самые глаза, как челмой белой перевязкой. "Вот англичане из меня турка сделали", пошутил Попандополо. И точно насатый, чёрный как жук Попандополо походил в своей челме на турка. У Корнилова мелькнула мысль: Как этот человек может ещё шутить, когда всего час тому назад у него убила шина? На Бостёне то и дело рвались бомбы. Все стали убеждать Корнилова не подвергать себя опасности, обещая ему, что каждый свято исполнит до конца свой долг. Я знаю, господа, что каждый из вас поступит, как честь и обстоятельства требуют. Но я в такой торжественный день Имею душевную потребность видеть наших героев на поле их отличия, отвечал Корнилов. Покинув третий бастион, Корнилов поскакал вдоль траншей к Малахову кургану. На пути туда он, увидев открыто стоящие батальоны московского полка, послал жандра с приказом отвезти солдат за Лазаревские казармы. Их старинные стены, построенные в пять кирпичей, могли служить хорошим прикрытием. Исполнив поручение, флаг-офицер нагнал адмирала за мостом через доковый явок. Корнилов стоял, окружённый матросами флотского экипажа. Матросы приветствовали адмирала громкими криками. Корнилов сделал знак рукой, требуя тишины. Крики умолкли. Будем кричать ура, когда собьём все неприятельские батареи. А пока мы замолчали только французы, сказал Корнилов. Въехавъ на курганъ с западной стороны, Корниловъ сошёлъ с коня у правого фланга вала, прикрывающего Малахову башню с юга. Башня с разбитымъ верхомъ уже молчала. Курганъ отвечалъ англичанамъ за орудіи, поставленныхъ за землянымъ валомъ, который охватывалъ башню подковой с восточной стороны. Корнилова встретилъ начальникъ кургана адмиралъ Стоминъ.